которые уже знают о вашем прибытии, но свяжутся с нами позднее. Как известно, большую часть времени они проводят в медитации. Они пытаются настроиться на все части Вселенной, чтобы найти других. «Я не уверен, что смогу есть вашу пищу», — извиняющимся тоном сказал Джефф, стараясь не обидеть драконицу. «Я попробую ее сначала», — предложил робот. «Ты уверен, что ничего не напутаешь?» «Разумеется», — ответил Норби, вытянув свои ноги на всю длину и упершись ладонями в бока. «Определение структуры пищи слишком просто для такого гениального робота, как я!» Он пошел в дом драконицы, кадет последовал за ним. «Хороший протеин!» – одобрительно заключил робот, попробовав предложенную пищу. «Высокая волокнистость, низкое содержание холестерина – тебе это пойдет на пользу!» За исключением какой-то голубой кашицы, которую он не решился попробовать, Джефф счел угощение великолепным. Другой проблемой оказалась драконья мебель. Она была предназначена не для человеческих размеров и пропорций, и выглядела совершенно непригодной для сидения. За исключением маленькой вещицы в углу, похожей на потрепанную зеленую подушечку-думку. «Могу я сесть на нее, Зи?» – спросил мальчик. «Да, пожалуйста, это антикварная подставка для хвоста, служившая многим поколениям нашей семьи. Она по-прежнему В состоянии, разумеется, у вас, бедняжки, нет хвоста, но вы, без сомнения, можете пристроиться здесь. Подушка показалась Джеффу достаточно удобной, на ее верхней части был вытеснен маленький значок, подобный звездообразной фигурке на драконьих воротниках. Более интересный узор со сложным извивающимся рисунком обрамлял края подушки. А где ваш муж, Зи? поинтересовался кадет. «Да что такое муж? Ну, личность мужского пола, которая, то есть. «Мужского? А, вы имеете в виду другую разновидность той же жизненной формы?» «Я читала о том, что подобный феномен есть на других планетах». «Как я уже говорила, мы сами не путешествуем, но менторы снабдили нас хорошими галактографиями. Когда я читаю о характерных обычаях и привычках, существующих в других мирах, я могу лишь благодарить судьбу за то, что мы, джимианцы, живем на цивилизованной планете». «Хм, ну если у вас нет мужчин, то откуда же берутся дети?» Ах, на других планетах для этого нужны мужчины, не так ли?» «Я никогда по-настоящему не понимала этого. Мы, знаете ли, почкуемся, и я не могу себе представить более удобного способа размножения. Заргл была очаровательной почкой, вот здесь, у меня под крылом. Вам стоило бы видеть ее, но, в общем-то...» Зи подняла одно крыло и на мгновение закрыла глаза. «В общем-то, мы не говорим между собой о почковании. Это интимная тема. Разумеется, вы не... Жемчужанцы, поэтому можете говорить свободно. Но если вы почкуетесь, то у вас почти не происходит изменений у наследованных характеристика, вы не можете развиваться, сказал Джефф, в котором проснулась страсть к научной дискуссии. У нас гены всегда перемешиваются, а потому перепутаны так, что дети не вполне похожи на своих родителей, поэтому мы быстро развиваемся. Вот прошептал Норби, обращаясь к другу, быть запутанным это хорошо. Джефф строго посмотрел на робота, тот закрыл глаза и сделал вид, что ничего не говорил. Мы пришли к выводу, что другие помогли нам оставаться стабильными, сказала Зи, полагаю, э, так как сама Вселенная меняется, в ней должны существовать изменчивые формы жизни. Я желаю добра вам и вашему роду. Мы, джемианцы, вносим свой вклад в устойчивость, в то время как вы, земляне, возможно, способствуете волнующим переменам». «Да уж, волнующе», — согласился робот, слегка раскачиваясь взад-вперед. «Вы не имеете представления, насколько запутаны все земные жизненные формы». При этом он быстро взглянул на Джеффа. А «Особенно человеческие существа. В их истории происходили такие волнующие события, как войны, жестокие гонения, бессмысленные заговоры и...» Норбик. «Как ты можешь говорить такие вещи о своем собственном мире?» — спросил Джефф. «Ты просто стыдишься своей запутанности. Я уже объяснил тебе, что не мог ничего поделать с львом. Я все тебе объяснил, пока мы были в гиперпространстве, а ты не захотел помочь в разгадке моего нового секрета. Это пугает меня». «Какой еще новый секрет?» — подумал Джефф. Он попытался вспомнить, но не мог. В это мгновение драконий компьютер издал мелодичный звенящий звук. Какая честь! воскликнула Зи. Это прямой сигнал из замка Менторов. Раньше я никогда не удостаивалась вызова. Теперь все знакомые будут завидовать мне. Она распростерла крылья и низко поклонилась. Инопланетяне приглашают на аудиенцию, произнес компьютер. Только инопланетяне. Они должны прийти немедленно. Норби подбежал к своему другу, его шляпа опустилась так низко, что глаза были едва видны. «Я не хочу идти», — пролепетал он, — «я боюсь». «Почему ты ведь думаешь, что какая-то часть тебя родом отсюда, не так ли? Мне все равно, давай вернемся на землю и найдем Фарга, или замаскируемся и присоединимся к братячему цирку».